Александр Сергеевич Пушкин Евгений Онегин Роман в стихах Годы написания 1823-1831 Онегин есть самое задушевное произведение Пушкина, самое любимое дитя его фантазии, и можно указать слишком немногие творения, в которых личность поэта отразилась бы с такой полнотою, светло и ясно,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 и легкой жизнью друзья. Ее ничтожность разумею, и к ней привязан мало я, для призраков закрыл я вежды. Но отдаленные надежды тревожат сердце иногда. Без неприметного следа мне было бы грустно мир оставить.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 Прими ж мое благодарение, поклонник мирных аонит, от три, чья память сохранит мои летучие творения, чья благосклонная рука потреплет лавры старика. Виссарион Григорьевич Белинский.